Болон с Пауной прогуливался по коридору и обсуждал эскизы кукол, когда навстречу им из-за угла вышла Илина и Тара. Илина жутко смутилась. «Привет», — сказал им Болон. «Тара, взгляни сюда», — протянул ей пачку эскизов. «Ой, какой пупсеночек!» — восхитилась девушка. «Кто это?» «Инопланетянин. Вообще-то это она. Хочешь?» Назовем ее твоим именем. Думаешь, откажусь? Так и будет. Кстати, ты прививки делала? Четыре инъекции. Тара потерла ладошкой основание хвоста. Очень хорошо. Познакомься с Пауной. Ближайшие две недели ты вместе с ее группой изучаешь язык драконов и людей. Потом подберем тебе работу по вкусу. Бол, я здесь на полдня, не больше. Ты так думала, но это не так. Меня предки искать будут. Мы им сообщим. Курсы языка нельзя прерывать. А через две недели съездишь и все объяснишь. Ты зачислена в штат и работаешь на меня. Но это приказ. Илиша, объясни несмышленышу, что такое долг перед видом. А потом Пауна покажет учебный класс и комнату для жилья. Бол! Тара здесь по делу, вступилась за подругу Илина. У Тары есть друг, славный парнишка. Он тоже за, но организм пока против. В общем, им нужно создать условия. Сам знаешь, когда двое все время рядом, организм мужчины рано или поздно все понял. Тара, твой приятель тоже в штате. Когда вы учите язык, пройдете стажировку в группе шины. «Дуй за парнем!» Илина сунула Болону в руки фарлика, и подруги со смехом убежали. Болон смотрел, как они, взявшись за руки, весело бегут по коридору. Илина вновь радовалась жизни, словно очнулась от долгого тяжелого сна».